Глава 42. Откуда взялись кентавры и драконы? Существуют ли драконы? Кто-то скажет «да», кто-то «нет». Но большинство людей легко опишут дракона. Тело, как у динозавра, массивный хвост, кожистые крылья, огонь, вылетающий из пасти, одна или несколько голов и так далее. Но если драконов на самом деле не бывает, и никто не встречался с ними в реальности, откуда мы знаем, как они выглядят? Это плод воображения, одного из четырех величайших подарков, полученных человеком от эволюции. В этот набор помимо воображения входят сознание, мышление и речь, то, что отличает нас от животных и делает самым могущественным видом на Земле. Воображение бывает активным и пассивным, В первом случае речь идет об активном и целенаправленном создании человеком новых образов или представлений, что сопровождается определенными усилиями. Так поэт ищет новый художественный образ для описания природы. Скульптор представляет себе будущее изваяние. изобретатель ставит цель создать новое техническое устройство и так далее. Итогом активного воображения является новый поэтический образ, необычный сюжет романа, картина художника, новое устройство или транспортное средство изобретателя и так далее. В случае пассивного воображения человек не ставит себе цели активного преобразования реальности, а новые образы и идеи спонтанно возникают сами. К этому типу воображения относятся различные психические явления, начиная от сновидений, до идеи, внезапно и незапланированно возникшей в сознании изобретателя. Ученые относят к данному типу также грезы, галлюцинации, бред и алкогольный психоз, когда в воспаленном воображении алкоголика возникают чертики, белочки или другие образы. А теперь давайте вернемся к кентаврам и выясним, каким образом мозг человека придумал кентавров, драконов, фей и прочих сказочных существ. На самом деле способов создать что-то новое не так уж много, и самым простым и древним из них являются агглютинация, или по-русски склеивание. То есть наш мозг мысленно разрезает имеющиеся образы на кусочки, а потом склеивает их по-новому. Например, взяли верх от человека, низ от лошади, мысленно приклеили эти части друг к дружке, и оп, получился кентавр. Впервые их придумали древние греки, из мифов которых кентавры прочно вошли в мировую культуру. Другими примерами склеивания различных несоединимых в повседневной жизни частей могут служить Змей Горыныч, Русалка, Фея, Сфинкс и другие сказочные персонажи. В каждом из них произошло соединение частей, которые существуют по отдельности в различных живых существах, но отсутствуют в реальном мире именно в таком сочетании. Тем не менее, они заняли прочное место в человеческом воображении, делая сказки и легенды особо интересными и захватывающими. Второй способ создать в воображении новый образ называется гиперболизация, существенное увеличение или уменьшение предмета или отдельных его частей. Примером увеличения могут служить такие известные сказочные и литературные персонажи, как Великан, Циклоп и Гулливер, а примером уменьшения размера «Дюймовочка» и «Мальчик с пальчик». Кстати, Гулливер сначала посетил страну лилипутов, а потом автору романа Свифту так понравилась идея изменения размера героев, что он отправил своего героя в страну великанов. Еще один очень полезный и приятный вид воображения — это мечта. Мечтая, человек всегда создает образ желаемого. Мечта направлена в будущее и не дает сразу же практических результатов, но зато она дает толчок к действиям по реализации задуманного. Она греет сердце человека и вдохновляет его на подвиги. Образы, которые человек создает в своих мечтах, отличаются эмоциональной насыщенностью, ярким характером. Однако для того, чтобы мечта воплотилась в жизнь, ее нужно превратить в цель, а для этого используются особые технологии о которых мы поговорим в другой раз. И, конечно же, нужны конкретные действия по достижению поставленной цели.